Борис взял Раду за руку. Они быстро поднялись по лестнице. «Оксана, наполни ванной», – велел Роман. «Я позвоню Герасимову, нам нужен будет врач». Не дожидаясь ответа, он быстро вышел из зала. Максим и Оксана остались вдвоем. «Максим, наполни ванну холодной водой», – сказала Оксана. «А я наполню наверху». «Холодной?» – переспросил Максим. «Да, еще нам потребуется одежда и одеяло». О чем-то задумавшись, Оксана вышла из зала и поднялась на второй этаж. Максим торопливо прошел в ванную, заткнул в ванне пробку, открыл кран, потом присел на край ванны и стал ждать, когда она наполнится. Еще неделю назад Крамер и не мечтал такой удачи. Читая переданные ему отчеты, он не переставал удивляться талантам Яны. Что бы он без нее делал? Внедренный в компьютер Феликса Троян сделал свое дело, дав людям Крамера такие необходимые им ниточки. Потянув за них, размотали весь клубок. Выяснилось, что данная группа осела в Воронеже. Труднее всего было вычислить первого члена группы. Хакеры имели продуманную систему безопасности. Но с этим справились. Остальное уже оказалось совсем просто. Отследив контакты этого человека, выявили всю группу. Как минимум ее дро из четырех человек. Выявлять связи группы дальше крамер не стал. Лучше синиться в руках, чем пресловутый журавль в небе. Почувствуйте люди опасность и все рухнет. Захват решили провести вечером 7 июня. Однако проблемы возникли сразу же после начала операции. Началось с того, что хранитель Марьяна Крутикова задержалась на работе и вместо половины шестого вышла из своего института только в четверть седьмого. Ее тут же схватили, усадили в микроавтобус и увезли. Однако заминка не прошла даром. Один из ее коллег почувствовал опасность, заметив во дворе дома незнакомый ему фургон и подозрительные передвижения. Он тут же сделал несколько звонков по мобильному. Предупредив своих друзей о начале охоты, отслеженные звонки послужили сигналом к немедленному захвату. Дверь оказалась прочнее, чем предполагали. Ее удалось вскрыть лишь через пару минут. Хакер оказал группе захвата ожесточенное сопротивление. Однако уйти ему не удалось. Двух оставшихся членов группы взять не смогли. Один, уже предупрежденный в опасности, сделал звонок в милицию и сообщил о вооруженном нападении на его квартиру. Потом позвонил пожарным. Те приехали на удивление быстро, быстрее, чем группа захвата смогла взломать двойную стальную дверь. Бойцам группы пришлось спешно ретироваться. а хакер, кинув подъезд пару домовых шашек и воспользовавшись возникшей суматохой, сумел ускользнуть, затерявшись среди поспешно покидающих своей квартиры жителей дома. С четвертым хакером тоже вышла промашка. Он жил в частном доме, и когда группа захвата ворвалась внутрь, взором бойцов предстал лишь открытый подвальный люк. В подвале обнаружили узкий лаз, выводивший в систему подземных коммуникаций. Уловив в темноте какое-то шевеление, бойцы тут же обстреляли подозрительное место. Но поймать ускользнувшего хакера не удалось. Однако самым неприятным оказалось то, что хакер успел уничтожить жесткий диск своего компьютера. Крамер понимал, что на нем находилось что-то очень ценное, ведь хакер не попытался унести диск с собой, а именно уничтожил. Значит, он допускал возможность того, что уйти ему не удастся. Все говорило о том, что диск содержал очень важные сведения, а ускользнувший хакер был руководителем группы. Несмотря на досадные ошибки, Крамер остался удовлетворен проведенной операцией. Два хакера схвачены, а это уже немало. Они смогут рассказать много интересного. Велев своим людям в Воронеже пока слишком не усердствовать и дождаться его прибытия, Крамер отправился к Даксу. Разговор прошел не так хорошо, как предполагал Крамер. Дакс сразу же указал на допущенные ошибки. Тем не менее, в конце беседы он все же похвалил Крамера за проделанную работу. «Завтра утром летим в Воронеж», — сказал он. «Я прикажу подготовить самолет. Вы летите со мной». Хорошо, владыка, ответил Крамер, радуясь такому повороту дел. Дакс мало кого приглашал свой самолет, и это о чем-то договорило. Вылетели утром, и уже к одиннадцати часам были в Воронеже. Пока черный бронированный лимузин вез их по улицам города, Крамер то и дело незаметно поглядывал на шефа. Дакс явно пребывал в хорошем расположении духа, и это радовало. Вот резиденция легиона. Массивные металлические ворота бесшумно распахнулись. Лимузин плавно въехал во двор и остановился. Подскочившие охранники тут же открыли двери. Первым из машины вылез Дакс. За ним и сам Крамер. Удовлетворенно вздохнув, встретился глазами с Малыгиным, местным руководителем легионеров, и вздрогнул. Уж как-то слишком бледно выглядел Малыгин. Не было в его глазах радости. Да и охранники казались мало Уж не случилось ли чего? «Доброе утро, господин Дакс», – срывающимся голосом пролепетал Малыгин. «Вы уже прилетели?» «Нет, я еще в Москве», – ответил Дакс. Его голос тяжелел на глазах. «Докладывай». «Они исчезли, господин Дакс», — ответил Малыгин. На него жалко было смотреть. «Я не знаю, как это могло случиться. Мы все учли. Мы дали им наркотик. Мы даже привязали их к стульям. За ними следила охрана. А около двух часов ночи видеокамеры перестали работать. Мы сразу туда. А там никого. Одежда есть, а их самих нету. Простите, господин Дакс».